Глава шестая. Дмитрий Ливанов старался двигаться быстро, но из этого мало что получалось. Он почему-то думал, что в Забайкалье леса чистые, светлые, просторные, как в фильме «Сказки Морозка». Бросаться в эту авантюру с преследованием без снаряжения было легкомысленно. Однако Дмитрий привык выполнять свою работу и отвечать за нее. И пусть не было его вины в том, что преступники опередили их, что нано-препарат все же был украден. Но дело это не меняло. Работу надо выполнять, препарат надо вернуть, преступную группировку нужно поймать за руку. причём аргументированно и доказательно. И сейчас он двигался по тайге и ругался из-за того, что куртка уже в трёх местах порвалась, а одну ногу он уже промочил. Вообще-то это всё мелочи. Он шёл по следу, шёл по цифровой карте, на которой запечатлён маршрут пройденный радиометкой похищенного контейнера. Раз здесь проходили люди, значит, тут, в принципе, можно пройти. Вот когда он в прошлом году, ещё будучи старшим лейтенантом службы внешней разведки, продирался в Новой Зеландии через Воб болел, и хотелось думать только о нём. А ещё хотелось хоть немного посидеть, но сидеть нельзя. Дмитрий это понимал очень хорошо. То, что двоих сотрудников с воздуха выбросят на перехват преступников, ещё ничего не решало. То, что двоих сотрудников с воздуха выбросят на перехват преступников, ещё ничего не решало. Могло что-то случиться с снаряжением, мог сломаться радиомаяк на контейнере, да и вообще мало ли что могло случиться. И третий человек, который блокировал бы группу преступников в тыл, был очень важен. Интересно, подумал Дмитрий, а что это за учёный такой шустрый? Не в том смысле, что он личность интересная не заурядная, и что запросто кидается без оружия в погоне за вооружённой бандой. А в смысле, как себя поведёт, когда дело дойдёт до стрельбы? Например, когда им удастся настигнуть и бандитов, и его самого. Сообразит кто где, или с ним будут проблемы. Ага, вот и следы. А следов-то мало. Хорошо идут ребятишки, и учёный идёт хорошо. А вот это, Дмитрий, как сидел на корточках, так и замер с похолодевшей спиной. Перед ним на влажном участке земли чётко отпечатался след огромной когтистой лапы. Не медвежья, это точно. Лапа такая кошачья. А что за кошечки ходят по тайге? Рука непроизвольно потянулась к пистолету, что торчал за пазухой. Интересно устроен человек. Ведь понимаешь, что из этой 9-миллиметровой пуколки ты тигра не убьёшь, а всё равно хватаешься. Неужто человек за соломинку не хвататься? Прислушиваясь, Дмитрий разглядывал след. Можно было бы для само успокоения предположить, что тигр прошёл тут давно, но его лапа вполне отчётливо перекрывала след человека. Значит, он шёл следом. Услужливое воображение тут же нарисовало зловещую картину разбросанных в кустах наполовину обглоданных человеческих трупов. И Дмитрий с сожалением вспомнил, то ультразвуковой отпугиватель, он оставил пассажирам разбежавшегося самолёта. Ну да, ситуация. Вот работёнку я себе надыбал, слух проговорила. Всех спасаешь, всех охраняешь, а кто о тебе позаботится? Выпутывайся сам, как хочешь, а не выпутаешься, тебя же попрекать начнут. Как ты, Леванов, мог позволить тигру себя сожрать? С омота. От звуков собственного голоса на душе стало спокойнее. Вроде бы ты не один, но идти легче не стало, потому что нервы напряглись, как гитарные струны. За день случайно и взорвутся звонким аккордом. Дмитрий шёл в таком напряжении примерно с полчаса, потом плюнул и двинулся назад. Мысленно он ругался и обещал выпустить в проклятую кошку целую обойму, а там видно будет. Или тигар от него отстанет, или Одно из двух, как говорят в Одессе. Тигра не было, зато в обилии были его следы, которые перекрывали собственные следы Дмитрия. Появилось ощущение, что тигр идет по следу из любопытства, ходит кругами, а это уже могло означать, что он готовится к нападению. И какая разница для чего? То ли сожрать, то ли проучить чужака, чтобы тот не шастал по его территории. Результат будет примерно один. И опять захотелось свинтить в пистолет оглушитель, чтобы в случае чего среди деревьев бабахнулся, красный вонючий выстрел. Для зверя вонючий, потому что они запах сгоревшего пороха они переносят чисто интуитивно, на подсознание. Дмитрий достал из нагрудного кармана коммуникатор, надел на голову и щёлкнул тумблером на пояснице. "Стусло, я артист", позвал он предварительно, легонько постучав пальцем по микрофону возле уголка рта. "Стусло, отзовись". Тишина стояла такая, как будто Дмитрий остался вообще один-одинёшенник во всём мире. Так расстояние слишком большое для индивидуального коммуникатора, а стусло с мовчуном ещё далековато отсюда. Спустив коммуникатор на шею, Дима проворчал нечто нелестное в адрес тайги, тигров и бандитов, из-за которых он сюда полез, как кур-вощи. Вообще-то, точнее для данной ситуации было бы сказать «как кур-вощи». Но тигры щей не едят, и курей не ощипывают, так лопают. Судя по навигатору, на котором высвечивался путь, пройденный меткой контейнера, двигаться надо было прямо. Но между двумя сопками была зажата непролазная глушь. Лезть туда совсем не хотелось, тем более, когда в любой момент ожидаешь прыжка туши килограммов в двести или в триста. Дмитрий посмотрел направо и полез вверх на сопку, чьи каменистые бока редко поросли с крюченными сосенками и березками. Тяжело дыша, он забрал оса на самую вершину и плюхнулся на землю Уф, тяжелое препятствие. Посидев немного, поднялся с кряхтением на ноги и стал осматривать горизонт. К сожалению, вершина сопки была не лысой, и деревья заслоняли большую часть неба. А залезть на них было невозможно. Деревца тоненькие и слабенькие, человеческого веса не выдержат. Вот если... Мысль, которую в уме хотел произнести Дмитрий, мгновенно улетучилась, оставив после себя лишь звенящую и зловещую тишину в голове. На соседней сопке примерно... Также реденько, поросший жидкой растительностью на вершине, лежал тигр. Он горделиво взирал по сторонам, периодически проверяя, что человек на месте и никуда не собирается сбежать. За гривок у тигра был в полный обхват рук Дмитрия, а голова – твою мать! Спускаться с опки желания больше не было. Особенно, когда тигр начал кататься на солнышке по траве, растопыривая свое чудовищно огромные лапы. Вот сволочь полосатая, и накинти Варшевский вёл свой планёр над тайгой, поглядывая на сигнал на экране навигатора. Второй планёр, который вёл Коля Мавчун, шёл как приклеенный, сзади, повторяя все манёвры командира. "Мавчун, я слысла", позвал Варшевский в эфир. "Мы почти на месте. Площадки для посадки не видишь?" «Жалко аппараты бросать, все-таки денег стоят». «Оплачено», — проворчал напарник. «И откуда здесь площадки? Видишь, что внизу делается? Прыгать надо, выходить севернее и прыгать. Думаешь, они на север идут? К ближайшему шоссе они идут, где их машина ждет. Или к железной дороге. Ты бы как пошел». «Я-то», — комыкнул Борщевский и потер свой крючкообразный нос. Ответить он не успел, потому что в наушниках отчетливо послышался голос артиста. Стослы, стослы, артист, молчун, мать вашу, в Китай полетели. Опа, артист, я стослы, ты где? Если смотреть по навигатору, 2 км юго-западнее. Я вас вижу. Слушай, мы будем прыгать. Жди нас на связи. Как только приземлимся, сразу свяжемся. У нас метка маяка замерла на месте уже с час. Пойдём к точке с двух сторон. Я не смогу, угрюмо произнёс артист. Случилось чего? Сразу насторожился Борщевский. Тигр, что тигр? Что, что кругами ходит, на сопку загнал? Что там у него в башке, кто его знает? Я сижу на одной сопке, он сидел на другой. А теперь исчез. Может, ушёл? Надоел ты ему? вставил молчун. Ага. Невесело рассмеялся артист. И слово-то ты какое подобрал, прямо в тему. Надоел. Окончание вдохновляет. Ел, этот тварь, между прочим, очень долго по следам бандитов шла, а потом он меня унюхал и стал кружить. А у тебя же отпугиватель есть. Мы ведь все получали, когда вылетели сюда. Мы ведь все получали, когда вылетали сюда. Оставил парня у самолёта. Там у него две женщины, им страшно. «Ладно, всем слушать приказ», – строго произнес Борщевский. «Учитывая, что метка контейнера с места не двигается, полагаю, что бандиты догадались о сигнале и бросили пустой контейнер. Не исключено, что они двинулись назад и в сторону, чтобы не позволить нам вычислить их маршрут по тенденции. Артист, остаешься на месте, ждешь нас. Мовчун, идешь за мной. Прыгаем по команде. Ветер северо-восточный, 8 метров в секунду. Высота 400». «Все, выходим на точку сброса». Дмитрий поежился и уныло посмотрел по сторонам. Получается, что Борщевский его пожалел и взял ответственность на себя. Рискуем операции, хотя он и грамотно обосновал свое решение. В принципе, Стусло прав, но это в принципе. А сам Дима лопух. Пожалел, отпугиватель отдал, с тигром встретиться испугался. Он поднял голову и стал смотреть на небо. Вдалеке пронеслись две серебристые большие птицы и ушли на север. Всё, сейчас прыгнут с парашютами, а планёры рухнут в тайгу, и лет через 5 настолько заростут плющом, мхами и лишайниками, что в них никто уже и не узнает плод человеческого творения. Хорошо, когда такое финансирование у элитного спецназа. можно оборудование бросать. Хотя там такие вещи на кону, что и танк бросишь, и истребитель четвёртого поколения, даже четвёртого плюс плюс. Дмитрий покрутил головой в поисках тигра, но тот исчез, как будто его и не было. То ли почувствовал неладное, то ли подкрадывается, то ли надоело ему играть с человеком, и тут он услышал свист. Даже не просто свист, а свист, сопровождаемый ужасающим шелестом. Задрав голову, Дмитрий стал искать источник звука. Из-за крон деревьев в соседней сопки вдруг вырвалось нечто серебристое с распластанными крыльями. Как огромная птица, планёр мелькнул над головой и лёг на левое крыло. Дмитрий присел и быстро повернулся в ту сторону, куда падал аппарат. Он успел только заметить, как в прогалене деревьев, где виднелись мокрые камни, под которым текла речушка, мелькнуло огромное полосатое гибкое тело. Тигр удирал, размахивая хвостом из стороны в сторону и перепрыгивая между камнями. Со страшным грохотом планер обрушился на камни, с треском разлетели с обломки пластика. Сложился и рухнул хвост, а в зарослях совсем не по-тигринному удирала большая и хищная кожа. «Неэстетично все это!» – поморщился Дмитрий, но вдруг на него упали две тени. Он снова задрал голову и увидел, что над вершиной сопки один выше другого – кружат два парашюта типа крыло. Зелёные комбинезоны с капюшонами, чёрные жилеты разгрузки с массой снаряжения и улыбающееся назад лицо Борщевского. Опа! громко крикнул Тусла, и его ноги ударились в вершину сопки, в нескольких метрах от Ливанова. Парашют застрял в ветвях и не дал упасть человеку. Тут же пронеслась вторая тень. Коля Мовчун сделал круг, выбирая место, и начал снижаться, ломая ветки и целые деревья. Парашютом накрыло всех. Леванов стоял, засунув руки в карманы, и ждал, когда коллеги станут исходить веселием по поводу тигра. Сейчас вот отстегнутся от парашютов и заёрничают. Ну, сбросив с себя лямки и потирая плечи, поинтересовался Борщевский: "И где тигр?" Ага, улыбнулся Дмитрий как можно дружелюбнее. Вы с таким эффектом появились, что я сам чуть было в кусты не удрал. Вон Микола четыре дерева сломал своей тушей. Мовчун никак не отреагировал, сдирая парашют с крон деревьев. Также невозмутимо он скомкал его и занялся парашютом Борщевского. Тоже скомкал и связал стропами. "Складывай, складывай", велел Борщевский. "С собой возьмём. Неизвестно, что нас ждёт, а это целое богатство для выживающих в дикой природе. И стропы, и плотнище". Наконец, все трое уселись на траве под деревьями и склонились над экраном навигатора. "Смотрите, парни", ткнул в экран травинкой Борщевский. "Вот здесь «Здесь замер сигнал контейнера. Это километров в двух отсюда. Вот река. По ее руслу идти удобнее, но мы сделаем дикий крюк. И я не уверен, что выиграем во времени». «А почему ты думаешь, что они не отдыхают?» – спросил Ливанов. «Не в их положении отлеживаться», – пробосил Мовчун. «Нам про них пару слов сказали. Ребята еще те. За плечами сплошь горячие точки и трибуналы с последующими сроками. Кто за военные преступления, кто потом на гражданке в уголовщину вязался». Подготовочка у них опыт, то есть подвёл и то борщевский. Мы с Миколой полагаем, что не в их правилах по пути бросать вещи, и оставлять следы. Понимаешь? Оризонно согласился Дмитрий. Тогда вопрос второй: а куда они двинулись? В одном из трёх направлений, пожал плечами Леванов. Гляди-ка, Кеша, какой у нас Диман весёлый, проворчал молчун. Артист, звезда эстрады, расплылся улыбки Борщевский. Гроза тигров. Ладно вам, сморщился Дима. Сами-то как бы себя чувствовали? У тебя что? Борщевский сразу стал серьёзным. Ты ранен? Ерунда, в общем-то. Бронежилет выдержал. А так с 5 метров в бок зарядили из пистолета. И ты с таким ушибом всё это время идёшь? вытаращилса Борщевский и вертолёт вёл. Гигант одобрительно кивнул Николай. «Ладно, будем иметь в виду твою временную ограниченность», — снова улыбнулся Стусло. «Итак, куда пойдут бандиты?» «Недавно поступило предложение, что они все равно пойдут к транспортным артериям. Из них ближайшее шоссе к Икеру-Сугле, а от него прямая дорога на федеральную трассу Амур. Или по реке Нерче, они могут сплавиться до Шилки». «Не пойдут они на юго-восток», — покачал головой артист. «Они на Тунга-Качен пойдут». «Да?» аргументируй я тут краем уха слышал что на юго-востоке реки разлились кое с какими населенными пунктами прервалось общение а там как я понял в основном грейдеры зимники зимник дорога используемая для движения транспорта только в зимнее время В основном в заболоченных районах, когда почва промерзает, дорога разравнивается грейдерами и укатывается. Тракторные дороги – фактически просеки, оставшиеся после вырубки, по которым тракторами вывозился лес. Пни на них корчевали с тяжелой техникой. Гусеницами они выравнивали за несколько сезонов и долго служили в виде грунтовых дорог. В тот район пустили Ми-8 для снабжения, но регулярных рейсов, естественно, не будет. Ну как? «Убедительно? Местность знать надо», — пробубнил Мовчон. «А они ее знают», — уверенно заявил Ливанов. «Вы не поняли еще, как они уверенно и смело идут для новичков?» «Не новички они, и у них все рассчитано. И их там ждет вертушка», — задумчиво проговорил Ворщевский. «И улетят они, куда глаза глядят. Одно утешение, что машина их в тех местах не ждет. Нет там дорог, особенно теперь, да и все наземные пути перекрыты. А вертушкой...» Можно хоть до границы дойти, если умело между сопками лавировать. И как мы их будем втроём по всей тайге искать? удивился Николай. Точнее, в двоём с половиной. Мы не таёжные жители. У нас опыт, конечно, есть, но этого мало. Тут родиться надо, жить в тайге надо. И что ты разорался? усмехнулся Борщевский. Вот и пойдём искать этого ушлого учёного, что за ним ввязался. «Он кажется сильно местный». В нагрудном кармане у Стусла завибрировал и тихо запищал спутниковый телефон. Все уставились на аппарат. Борщевский приложил его к уху. «Стусла на связи. Стусла — это князь. Как успехи?» «Варяги. Нормально. Пришлось артиста спасать из тигриной пастя. А так все в норме. Маяк фиксирован на карте. Или они отдыхают, или бросили контейнер». «Успокоил. Грозно раздалось в трубке». Вижу вас на карте всех. Какие планы? Проводим рекогносцировку, пытаемся вычислить наиболее вероятные пути движения бандитов. Практически уже выдвигаемся. Ясно. Отчётливо послышалось в голосе начальника недовольство. День впустую, результата ноль. А бандиты от вас ушли, так? Князь, ну зачем передёргивать? возмутился Стосло. Мы на хвосте, всё под контролем. И завершение операции дело одного дня. Не забывай, что тут тайга непролазная, а не Невский проспект. Сейчас роли распишем, маршруты наметим и рванём. Давай без показного рвенья. Включи громкую связь, пусть все послушают. Я получил кое-что на этого шустрого учёного. Борщевский хмыкнул и нажал кнопку конференц-связи. Все пододвинулись к нему и настроились слушать. Леонид Владимиров, начал цитировать шеф, 27 лет, аспирант научного центра «Байкал», специалист по нано-биомедицинским технологиям, выпускник физического факультета Читинского университета. Работает в теме той самой лаборатории, из которой и произошло хищение нового препарата. «Суть изобретения вам не нужна, вы все равно в этом деле лопухи». «Это многое объясняет», – ехидный ответил стусло. А мы-то голову тут ломаем. Аспирант, вот в чем дело. Закончил – ледяным тоном осведомился шеф. Тогда слушайте дальше. Учтите, что этот Владимиров – мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Армейский рукопашный бой – синтетическая система обучения приемам защиты и нападения, включающая в себя элементы многих видов единоборств. имеет статус вида спорта. В своё время завоевал третье место на мемориальном турнире, посвящённом генералу Маргелову, и первое место на чемпионате военного округа. А кандидата в мастера он получил ещё в юниорах, да, армия. И учтите, что парень этот местный, и не просто местный, а уроженец этих мест. Не попадайтесь к тому под горячую руку. Все трое переглянулись. Но никто не стал комментировать информацию. Хрустя сухими ветками под ногами, волк подбежал к своим людям. Псыч тяжело дышал, но продолжал ходить кругами, всё увеличивая их диаметр. Он проводил спиральный поиск, как это делают собаки, когда теряют след. Ваван сидел на поваленном стволе и смачно сплёвывал. Точнее, пытался сплюнуть, но во рту у него было сухо, как в Сахаре. Было видно, как под курткой вздымается и судорожно опадает его вот, тщедушная грудь. «Не-е-е!» — вытирая лоб рукавом, пытался возразить Вован. «Нихрена! Он как на крыльях улетел! Волось здоровый!» «След потеряли!» — прорычал волк и со злостью пнул подвернувшуюся корягу. «Попасть в него не могли? Пальбы было аж в чите слышно, а толку...» «Он из наших», — проворчал Сыч, присаживаясь и рассматривая какой-то подозрительный участок земли. «Что значит «из наших»?» Тут же заинтересовался немного отдышавшийся Вован и полез нащупывать в кармане сигареты. «Сиделец бывший?» «Не», — спокойно возразил Сыч, — «бывший боец элитного спецподразделения и навыки, и повадки». «А если не бывший?» — в зло вставил волк, озираясь по сторонам и не выпуская пистолета, который держал стволом вниз двумя руками. «А если бы не бывший?» то он бы бы с оружием и перещелкал нас, как куропаток. Как еще мы не напоролись на одну из ловушек? Он, между прочим, спокойно прошел все растяжки. Мог просто идти другой дорогой, с сомнением сказал Вул. «Мог», — согласился Сыч. «А скажите мне, как он нас нашел?» «Жуть какая!» — проворчал Вован, закуриваясь с наслаждением, выпуская воду в струю дыма. «Слышь, чуваки, его валить надо. Нам такой подарок не нужен». А если он сейчас зырит на нас или целятся, было бы из чего. Ты бы уже не сидел, ответил волк и плавно переступая, направился в сторону звука, в текущей воды. "Псыч, не ищи", он в квазе пошёл камням. Там следов не бывает. Они стояли втроём у реки, которая журчала и пенилась под камнями, поднимая периодически фонтанчики брызг. Волк долго осматривался вокруг, потом подозвал уголовника к себе. Ну, Ваван, ориентируйся, куда мы ушли от лагеря и как нам лучше вернуться. Так вон Ваван повернулся лицом к сопкам и показал на солнце. Мы на север шли, солнце смещалось вправо, примерно. Давай рожай быстрее, прикрикнул волк. Куда идти? Можно вдоль реки, так мы хоть время сэкономим, а через тайгу опять ломиться. Почему ты уверен, что мы этим путём к лагерю вернёмся? Так э, как это, вода? А наш со временем сверху вниз идти что-то оттуда, где выше и туда, где ниже. Если здесь таких речушек несколько, то они ясно пересойдутся. Сдаётся мне, что ты, Ваван, не самый умный здесь, задумчиво проговорил волк. Что это? сразу набучился Ваван. Наш друг тоже ушёл этим путём. Нет тут другой дороги. Она либо мимо нас, либо вдоль реки по камням. Мимо нас он проходил. Всё, погнали за мной и смотреть подники. Я бы на его месте пару растяжек снял, чтобы нам же сюрпризик приготовить. Сыч замакаешь. Размеренный бег вымотал Вована до предела. И когда волк понял, что уголовник буквально валится с ног, он приказал ему сбавить темп и двигаться самостоятельно. Теперь они с Сычом поднажали и бежали, уже не таясь. Очертания сопок были знакомы. Значит, они подходили приблизительно к своему последнему лагерю. где оставили пленницу под надзором Дамира. Странно было то, что оба не чувствовали запах костра. Ваван не ошибся, знал этот утырок тайгу. Бывшие спецназовцы в самом деле вышли вдоль берега реки к лагерю. Волк, бежавший волк, бежавший первым, обернулся и показал рукой на нос. Цыч принюхался и тоже уловил запах крови. Через минуту они подошли к поляне, где висел труп заложника. Брошенное на поле теленя у воды человеческое мясо исчезло. Да и сам полиэтилен был скомкан так, как будто на нем барыню плясали. Волк присел и присмотрелся к следам небольших лапок. Сыч поймал его многозначительный взгляд и пригнулся с пистолетом на изготовку, обходя поляну по периметру. Ничего подозрительного, если не считать, что лужу крови, натекшую под подвешенным трупом, вылокали хищники, или лисы, или росомахи. Волк поднял руку и сделал знак двигаться в сторону лагеря линией. Сыч ответил знаком, что понял. Оба выглядели хмурыми и сосредоточенными Ничего хорошего они впереди для себя не ожидали Осторожно раздвигая траву и отодвигая ветки кустарника Бывшие спецназовцы преодолели расстояние до своей поляны И сместились к западу так, чтобы поляна оказалась между ними и рекой Потом волк первым двинулся, все так же знаком приказав Сычу прикрывать Он присел на одно колено на краю поляны обвёл взглядом и дулом пистолета всё пространство, и только потом поднялся в полный рост. Всё было очевидно, всё было понятно, всё было очень плохо. Сыч, появившийся с другой стороны поляны с опущенным пистолетом в руках, уставился на труп Дамира. Куртка с ноги мертвеца сброшена. Видимо, Её ногу прикрывали специально, потому что она вся была пропитана кровью, а потом кто-то из хищников добрался до свежей крови и пытался эту ногу есть, точнее всё, что от неё осталось, до середины голени. Ни хрена себе, тихо произнёс сыч. И кто бы мне объяснил, что тут произошло? И девка пропала. Сука, не сдержался волк. Найду, ночью не пожалею и всего на ремни изведу без наркоза. Слушай, а ногу-то отрубили? в сапогом, окровавленный топор заметил Сыч. Не лиса же отгрызли. Значит, он знал про препарат и про бородавку, девка выболтала. Так он что, с собой ногу унёс? Одна же протухнет. Сыч, он умнее нас, хитрее, рявкнул волк. Я не знаю, что у него там в голове, и кто это такой, но повёл он нас как младенцев. По-моему, наше бабло тает в тумане, вздохнул Сыч. Провалили мы эту операцию и людей потеряли. и ногу. Ты что? Почти заорал на него волк. Сдался? Мы не бабки теряем. Нам с тобой не жить, если препарат не получат заказчики. Ты не врубился, что ли? Слишком до хрена мы чего знаем, чтобы нас беречь. И слишком откровенно мы прокололись, чтобы на нас делать ставку в будущем. Куда она пойдёт? К самолёту, куда же ещё? «Там связь, там люди, поисковая партия». На поляну со стираниями и матерной руганью вывалился из зарослей Вован и сразу упал. «Все, не могу больше, сдох я». Бывшие спецназовцы смотрели на уголовника с брезгливой терпеливостью. Он был нужен как проводник, как человек, который лучше знает тайгу, умеет в ней безошибочно ориентироваться, но сейчас от него толку было очень мало». Волк посмотрел на напарника и дважды ткнул указательным пальцем в сторону Вавана. Сычух хмыльнулса и сунул пистолет сзади за ремень. Подойдя к уголовнику, он присел рядом на корточки и стал доставать из карманов своего снаряжения пакетики и полиэтиленовые мешочки. Весело говоря при этом: "Сейчас мы из тебя супермена сделаем". Э, ты что? насторожился Ваван и подозрительно уставился на таблетки. "Братан, хорош, спокойно, урка. Это химия испытанная" На них можно пару-тройку дней без сна и еды продержаться и кросс аж парить километров по 30 без остановки. Мы с Волком это проходили, на себе испытали. Классная вещь, если не злоупотреблять. А если злоупотреблять, тут же спросил Ваван: "Не успеешь", пообещал сыч. "Либо мы его догоним, либо нам всем так и не жить". "Что-что-что?" тут же вскинул суголовник и только теперь обратил внимание на то, что творилось на поляне. Девушки не было. Костёр не горел. Дамир валялся в неприятной позе, задрав неестественно голову и выставив острый небритый кадык. Девушки не было. Костёр не горел. Дамир валялся в неприятной позе, задрав неестественно голову и выставив острый небритый кадык. Одна нога у него отсутствовала примерно до середины голени. А сапоги валялись рядом, разрезанные сверху до низу. Ваван покрутил головой, потом посмотрел на Сыча и почему-то тихо спросил: "Это та нагода, в которую до Мирукола дело дошло?" Ряхнул волк: "Собираемся. Паковать рюкзаки и выступаем. Вован, на тебе маршрут. Вован, на тебе маршрут. Думай, шевели мозгами, но скажи мне точно, какой дорогой и куда может направиться этот тип? Упустим его, и я тебе первому кишки выпущу, понял меня? Ты чё, волк? Откровенно испугался Вован. Я-то тут при чём? Хорош наезжать. Я чё, не помогаю? Я вас по тайге вёл. Да без меня вы тут. Ладно, давай берегом пойдём, километров десять на юг. а потом на юго-запад. Там распад должен быть удобный. Часов 6 сэкономим. Хочешь перехватить их на пути к самолёту? Хмыкнул сыч. Если опередим, то получится. Только шустро надо двигаться. Хорошо ещё, что он с девкой. Она его будет сильно тормозить.